Ким Кардашьян обернулась в мою сторону и узнала меня. Я выдавила из себя только «Бай, Ким!» и услышала в ответ «Бай, Джулия!» Как же часто бывает, что мечта, казавшаяся нам призрачно далёкой, вдруг оказывается прямо перед носом. Но вместо того, чтобы уверенным движением схватить птицу удачи за хвост, ощипать её и запечь в духовке с яблоками, мы начинаем суетиться и делать ошибки а потом с печалью во взгляде провожаем ускользнувшую мечту виня себя во всех промахах примерно такие мысли крутились в моей голове в тот самый момент когда ким сказала мне пока и улетела в свою солнечную калифорнию привести кардашьян в москву я задумала еще в 2016 тысячи до истории с джан лукой вакки она стала нравиться мне очень давно. Тем, что эта женщина ломает стереотипы. Силой своей харизмы она меняет индустрию моды, да и вообще мировые стандарты в целом. Не быть певицей, актрисой или топ-моделью, но заставить говорить о себе на всех континентах — достойно уважения. Даже такие монстры и законодатели мод, как «Вок», «Эль» или «Харперс Базар», десятилетиями прославлявшие худышек, прогнулись перед трендом Ким и перешли на сторону добра. Никто в мире не умеет пиариться так, как семья Кардашьян. А еще Ким — прекрасная бизнес-вумен. Я хочу быть похожей на нее. Этой встрече предшествовали три сумасшедших дня, о которых я сейчас расскажу. Начало не предвещало ничего необычного. Я гостила на форуме «Синергия» в Петербурге, где побывала на выступлении Харнольда Шварценеггера и других мотивационных спикеров. Вечером 6 октября случайно открыла Инстаграм и увидела пост у Ким, где она сообщила, что вылетает в Ереван с сестрой Кортни. «Как в Ереван? Так близко? В страну, где у меня столько друзей и знакомых? Даром, что ли, мой сын Давид наполовину армянин?» Да и по жизни я часто общалась именно с армянами, много раз гостила в этом прекрасном государстве. План созрел мгновенно. Я лечу в Армению и любыми путями прорываюсь к Кардашьян. Мне нужно привести ее в Россию, но для начала хотя бы рассказать, чем ей это будет полезно. Как говорил один очень уважаемый герой одного очень уважаемого фильма, сделать предложение, от которого она не сможет отказаться. Прилететь из Петербурга в Ереван очень легко. Понадобится только одна пересадка в Москве. Но это обычному человеку. А у меня до сих пор есть проблема, знакомая многим собратьям по несчастью, запрет на выезд за границу по линии судебных приставов. Из-за штрафов ГИБДД, которые уже давно погашены, но заставить работать ФССП, по моему опыту, практически невозможно. А давать взятки я принципиально не желаю. Так что моя битва с ними продолжается до сих пор. Но в тот день проблему выезда нужно было решить немедленно. Те люди, кто уже сталкивался с этой системой, хорошо знают, что лазейка для желающих покинуть родину все же имеется через братскую Беларусь. Эта страна не проверяет российские граждан на наличие долгов при вылете. Одним словом, мне нужно было для начала попасть из Питера в Минск. Я не мешкая забронировала билеты бизнес-класса «Минск-Киев-Ереван» на следующее утро. Собрала вещи, вызвала такси и в ночь поехала в белорусский аэропорт из Санкт-Петербурга. 10 часов, 18 тысяч рублей, ямы и кочки на дорогах, я придерживаю свою грудь, еще не зажившую после операции по уменьшению. Водитель искоса смотрит на мои странные движения, но вежливо молчит. Наконец-то я в белорусской столице. Ким стало на 800 километров и одну страну ближе, но по-прежнему недосягаема. Дело в том, что мой самолет улетел два часа назад, а следующий до Киева только через пять. «Ну что ж, Юля, твои приключения начинаются», — подумала я, открывая баночку энергетикой. В бизнес-зале Минского аэропорта можно нормально поспать и перекусить. В сторис Инстаграма я увидела, что здесь же тусит певица Аня седакова Написала ей сообщение, поискала ее в зале, но она уже вышла из здания. Ну что ж, тогда спать. Ночь в машине была очень тяжелой. Меня еле-еле разбудили к рейсу и полусонную запихнули в самолет. Минус еще одна страна и еще 600 километров. Ким становится ближе? Несомненно. Еще в Минске я смогла договориться с организаторами, что мне забронируют билеты на мероприятие с Кардашьян за одну тысячу долларов, а потом пропустят за кулисы и дадут несколько минут на общение. Этого вполне хватит. Но приключения только начинались. Как выяснилось, в Киеве мне нужно было сделать пересадку из аэропорта Борисполь в аэропорт Жуляны, А из-за опоздания на первый рейс времени у меня осталось совсем немного. Тут же звонит Аня, уже прилетевшая в Киев, и зовет к себе на концерт. Да-да, звездам тоже надо лететь из Москвы в Киев на перекладных, потому что прямого сообщения между нашими странами сейчас нет. Я отнекиваюсь, говорю, что скоро рейс в Ереван, прости, дорогая, но в следующий раз и... встаю в мертвую киевскую пробку. Стоим полтора часа. Заветный ереванский самолет говорит мне «до свидания», а точнее «цесутюн» уже второй раз за день. Следующий только завтра. Аудиенция Ким отменяется. Это конец. Начинаю плакать, звоню Ане, жалуюсь на жизни, на то, что я все профукала, даже не знаю, куда ехать и какие тут есть отели. А приезжай ко мне ночуй в номере предлагает добрая девушка Аня седакова и я соглашаюсь. Очень приятно было получить помощь от такого человека, тем более мы не были близкими подругами. Я приехала в ее гостиницу, потребовала ключ от номера, переоделась и рванула на концерт. А утром, чтобы опять не пропустить заветный рейс, прибыла в аэропорт сильно заранее. Трудоголик Аня, приехавшая со съемок поздно вечером, уехала из отеля еще раньше, я сказал ей на прощание «Спасибо тебе за все». Сейчас женщины меня поймут. Я еду встречаться с самым известным человеком в мире, иконой стиля, а у самой из-за долгой дороги ни укладки, ни маникюра. Но вселенная слышит меня и дарит в самом конце зала аэропорта Жуляны салон красоты. Там я снова превращаюсь из унисекс-путешественника в прилично выглядящую девушку. С собой в рюкзаке у меня три платья и туфли. Теперь-то все должно пойти гладко. Как бы не так. На пограничном контроле в Ереванском аэропорту не читается мой загранпаспорт. Одна будка, вторая, третья. Ни в какую. Надо было видеть мое лицо в этот момент, словно жар опалил изнутри, к горлу подкатил ком. Столько волнений и трудностей, и все зря... «Я у самого финиша, но не смогу пересечь заветный рубеж?» Вселенная услышала меня снова и сделала что-то с паспортом. На двадцатой попытке данные считались, и радостный пограничник сказал «Добро пожаловать в Армению!» Ким оказалось уже совсем близко. «Или далеко?» На выходе с международных рейсов ко мне подошел местный полицейский и спросил «Вы Юлия Рыбакова? Мы вас ждем» но я же ничего противозаконного не совершала, по крайней мере, в этой стране. Ну, вывозила когда-то украшения для перепродажи, так в этом нет никакого криминала». «Я от Сурена», — уточнил коп. «Так вот, кто меня встречает». На сердце отлегло. Мы сели в машину и рванули в гостиницу. Как выяснилось, забронированный мной в спешке на букинге отель оказался за городом. «Как я буду оттуда следить за передвижениями сестер Кардашьян?» Пришлось менять локацию и поселиться в гостинице напротив. Рядом расположился цветочный магазин. Я завербовала цветочника, чтобы он следил за появлением Ким и сразу же докладывал мне. Делегация американцев то приезжала, то снова куда-то уезжала. Я следовала за ними, но каждый раз приезжала на пустое место. Они были как неуловимые фантомы, и умело путали следы, ускользая от папарацци. У входа в отель их неизменно встречала толпа восторженных фанатов, и в ней меня бы никто не заметил. Нужно было придумать план, как дать о себе знать, минуя суровую неподкупную охрану. И я его придумала. Для начала нужно было скупить все розы, имеющиеся в Ереване, один цветочный магазин не смог удовлетворить входящий запрос и подключил всех коллег в радиусе нескольких километров в результате собрали три гигантские корзины красных роз внутри каждой белыми цветами было выложено по одной букве к и м а не те что вы подумали не спрашивайте сколько это стоило я давно потеряла счет потраченным в этой поездке деньгам Написала письмо Марио, ее директору, положила в красивый конверт и явилась в роскошном платье в сопровождении трех армян угрожающего вида с букетами цветов на стойку регистрации отеля. Строгим, безапелляционным тоном приказала передать цветы мадам Кардашьян и позвать господина Марио. Девочки на стойке не осмелились ослушаться меня и все сделали. Директора пришлось подождать. Ко мне спустился пиарщик команды, и я подробно рассказала ему, кто я такая, что привозила в Москву Пэрис, Джанлуку, что имею планы на Ким и знаю, как продвигать в России ее продукцию. Он внимательно выслушал меня и пообещал все передать. В это время в холле появился Марио и стал о чем-то разговаривать с менеджером отеля. «Вот она, цель, совсем близко». И я к нему не подошла. Банально затупила Или струсило, не знаю. Было неудобно отрывать его от разговора. И пока я гадала, подходить или подождать, он ушел. Я осталась стоять в лобби отеля с открытым ртом, укоряя себя в нерешительности. Всегда надо подходить, всегда. Настоящий пиарщик не посчитался бы ни с чем и ни с кем и непременно вклинился бы в беседу, сумел бы привлечь к себе внимание. «Это же твой бизнес, так делай его решительнее». Оставалось лишь уповать на то, что пиарщик передаст Марио конверт с моим предложением и расскажет Ким о визите мисс Джулия Рыбакова. Он рассказал мне, что команда будет уходить через черный ход гостиницы, чтобы отвязаться от фанатов и репортеров. Сообщил номер рейса. Значит, надо ловить их в аэропорту. Я просто обязана оказаться лицом к лицу с Ким и сказать, как я ее люблю и уважаю. И, конечно, напомнить, что я всегда жду ее в Москве. В назначенное время я уже дежурила в ВИП-терминале. Расчет оказался верен. Вокруг не оказалось зевак. Казалось, да ким никому не было дела, на ее исторической родине, куда она прилетела, чтобы вместе с дочерью пройти обряд крещения. Кроме одного человека, ожидавшего ее уже полтора часа. И вот к терминалу стремительно подъехала кавалькада черных тонированных вэнов. Вышли знаменитости, которых я раньше видела только по телевизору и в интернете. На руках у Ким лежал спящий ребенок. Пиарщик увидел меня, улыбнулся и кивнул. Я поняла, что он все сделал. Ким увидела меня и тоже заулыбалась. Дальше все происходило, как в тумане. Знаете, это состояние, когда все будто замедляется, и тебе кажется, что ты смотришь фильм со своим участием. Вот какая-то девушка в форме просит сфотографироваться с Кардашьян, но та отвечает «Извините, у меня ребенок спит». Вот она проходит мимо меня и задерживается на секунду. Надо что-то сказать, надо непременно что-то сказать, но все слова застревают в горле и куда-то исчезают, словно случайный утренний снег в ноябрьскую оттепель. «Бай, Ким!» — говорю я. «Бай, Джулия!» — отвечает она. Две обычные женщины с выразительными формами, две мамы встретились в аэропорту, два параллельных мира неожиданно пересеклись, чтобы разойтись, и я уверена затем пересечься вновь. «Рано или поздно мы обязательно встретимся в Москве. Я вам это обещаю. Я...» Юлия Рыбакова, рыжий кардинал российского пиара.